Глава шестнадцатая Добирались до нужного нам места просто, встали на дорогу и пошли прямо по ней. Не стали особо таиться и морочить себе сложностями голову. Мы своим отрядом от Пскова до этого побережья прошли практически ни от кого не скрываясь. И никому до нас никакого дела не было. Даже непривычно было так спокойно идти. То из сражений и стычек днями и месяцами не вылезали, а тут... тишина. Здесь же как? Датчане заняли побережье и остались на нем, а меченосцы быстро подсуетились и заняли все южные земли эстов. Совсем недавно между ними война началась. Меченосцы сильно потеснили датчан, отбили у них ревель, заняли часть побережья Балтийского моря. Но четкого раздела по территориям не было. Какой раздел, если один властитель на земле другого зуб точит, и то и дело его на крепость проверяет? Не до твердых границ тут. Но что-то вроде нейтральной зоны стихийно образовалось. В эту-то, как бы ничейную зону, мы благополучно и влезли и проскочили. И никому до нас никакого дела не было, потому и пошли так смело, особо никого не опасаясь, основываясь на донесениях разведки. Не все пошли. Отрядом семьдесят человек выдвинулись две трети от общего количества людей. Ровно столько, сколько посчитал нужным выделить, не больше и не меньше. Причем основная масса из них пока еще не бойцы, а кандидаты на получение этого почетного звания. Костяк составляет старый отряд, а все остальные – из недавнего набора в обскове Так что кандидаты бойцами как раз после боя станут. А кто не станет, мало ли по каким причинам, для тех у нас всегда какая-нибудь работа найдется. Разведка разведкой, разумная осторожность еще никому не мешала. Передовой отряд выдвинул, как положено, и небольшую группу старых проверенных бойцов отправил, ну и на фланге по нескольку человек само собой, а флангах никогда не забывал, но ну, с флангами вообще закавыка очень интересно в этом времени происходит, места здесь глухие и в основном малохоженные, тропинок в лесах почти нет, если только на тропы звериные натоптанные повезет наткнуться, соответственно и буреломов с сухостоем в достатке, и кустарниковые заросли вдобавок. Если кто-то думает, что среди сосен кустарник не растет, то он ошибается. Тем более лес здесь смешанный. И ходить пехом по этим завалам и зарослям – то еще извращенное удовольствие. Нет, когда охотишься или дикоросы какие для собственных потребительских нужд собираешь, то заросли эти не особо и мешают. А что? Бродишь себе потихоньку, по сторонам и под ноги поглядываешь, добычу подбираешь, да заодно и красотами природы любуешься. Лафа! И совсем другое дело, когда приходится сопровождать на марше отряд, охранять его с боков, с флангов, так сказать. Тут уже не до любований, тут поторапливаться нужно, иначе отстанешь от отряда. И мало того, что с темпа собьешься, так ведь и задачу не выполнишь. Тут-то и превращается беззаботная прогулка по лесу в преодоление полосы препятствий в виде этих самых завалов и буреломов. И ладно бы просто завалы были и буреломы. Было бы не так тяжко, а тут в основном труха. С виду вроде целый ствол лежит, а наступишь на такой, и нога тут же со свистом проваливается сквозь кору. Что самое поганое, сам ствол в труху, а ветки у него крепкие и острые. Провалишься, и на эти острия наткнешься брюхом. Или, что еще хуже, тем, что ниже брюха находится. В общем, за всем глаз да глаз нужен. Лет он Ротозеев не любит и не привечает. Плюс ко всем этим удовольствиям присутствуют в огромном количестве разновеликие овраги и ручьи, ну и много еще чего подобного. Лес же. Терра инкогнито натуральная. Даже охотники нашей старого состава и то порой выдыхаются, языки на плечо вываливают. Поэтому состав дозоров на флангах приходится постоянно менять на свежий. Сначала одна группа ноги по буеракам побила, потом на смену им следующая приходит. И такая пересменка происходит все время, пока отряд на марше находится. Это тогда, в самом начале нашего зимнего похода, соратники еще пробовали бухтеть и возражать против установленных мной в первый же день правил. Но стоило только нам пару раз вляпаться в засаду и после короткого и ожесточенного боя остаться в живых, как все возражения сразу же обрезало. Еще бы. Лучше быть уставшим и вымотанным, но живым. Про высылаемую вперед разведку даже упоминать не стану. Потому как это само собой разумеется. Пусть ребята свой воинский хлеб отрабатывают. Что в первый день похода никого на дороге не встретили, что во второй. Пусто вокруг. Да, редко кто сейчас отваживается путешествовать на такие расстояния. Если только купцы, так их прибыль заставляет с собой рисковать. Ну и жажда наживы неуемная. Тот же самый наркотик, только вид сбоку. Мало здесь народишко осталось, очень мало, обезлюдили местные земли. Отчего оно так произошло? А вот от чего. Тут даже и расспрашивать особо никого не пришлось. В той же соседней с нами рыбацкой деревушке, уставшие до изнеможения от навалившихся невзгод женщины, сами обо всем рассказали. Когда попривыкли немного к нашему соседству и перестали от нас, словно мыши от кота, прятаться, тут же как. Своё не выпячивай слушай участливо горестные рассказы и потихоньку правильными вопросами направляй разговор в нужную сторону. Так все необходимое и узнаешь. Все как везде. Сначала датчане на северное побережье Эстляндии высадились и, как водится, тут же принялись лихо резать местное мужское население, якобы неся им тем самым свет истинной веры. Но, как принято у любых захватчиков, даны больше резали, чем крестили. Хорошо хоть что ограничились побережьем и очень уж далеко вглубь территории не заходили. Морские волки на суше душой хереют. А когда одни захватчики вроде бы как успокоились, на смену им тут же пришли другие, еще более безжалостные. И в течение короткого времени добили оставшихся мирных жителей. Эсты сопротивлялись по мере сил, но все эти попытки жестоко подавлялись сначала датчанами, а чуть позже и крестоносцами. Несопоставимыми оказались силы и боевые возможности, что более важно. Городища эстов разрушили до основания, и на их месте орденцы начали возводить свои замки. Сначала, в первую, так сказать, очередь. Во вторую взялись за постройку церквей. Тоже принялись усиленно насаждать свою веру среди язычников. Оправдывали все это заботой о душах новообращенных, а о телах забыли но не забыли о поборах в пользу церкви и прочих податях. За этими повсеместными стройками захерели личные хозяйства. Жалкие остатки когда-то многочисленного народа быстро обнищали, начался голод. И теперь основная жизнь теплится вокруг новых строек. А вокруг пусто или тихо. Прячется народ, забивается в глухомань, не высовывается, не датчане, так крестоносца убьют или схватят и на стройку утащат. Удивительно, вовремя мы тут объявились. Сейчас еще данным пощам надаем, потом орденцев с краев немного пощиплем и среди коренного населения сразу станем своими. А местность тут относительно равнинная. Редкие холмы, если и появляются, то они невысокие и довольно пологие. Дорога старается обходить эти редкие возвышенности, а вот оврагов много. Немного небольших речушек с медленно текущей темной торфяной водой. Значит, и болота где-то имеются. И хорошо, что где-то они рядом. И то, что весна, тоже хорошо. Комарье кровь не пьет, не докучает своим заунывным писком. Броды мелкие, в самых глубоких местах чуть выше колена. Вода на звенящих перекатиках прозрачная, потому что не глубоко. Там, где глубже, она коричневая до черноты в омутах. Бывает, что у дороги нет другого пути, кроме как через вот такие омуты. На этот счет тут и мосты имеются, бревенчатые, изрядно истертые до состояния почти ровной плоскости. Кусты по берегу густые, деревья сверху так густо нависают, что порой даже солнца не видно. Идешь по мосточку, а внизу по обе стороны болото, и вода в нем такая, бездонно черная до да жути. Не оторваться от созерцания такой мрачной и завораживающей красоты. Чем дальше уходили от побережья, тем выше и непроходимее становился лес по обе стороны дороги. Идешь, словно в тоннеле, ветви толстучие над головой переплетаются. Ветерок где-то над кронами шумит, и ветви эти подозрительно шуршат, скрипят, так и подмывает голову вверх задрать. А ну как, обломится и рухнет. Не стали мы сразу выходить ни под какие деревянные стены недостроенного замка. И даже в чистое поле, как оно здесь водится, не вышли. И еще чего не хватало. Остановились на отдых, если считать по мерам моего времени, то километрах так в десяти от цели. Свернули с дороги, ушли в чащу, укрылись под хвойными кронами, спрятались надежно от чужих любопытных глаз. Пока здесь временный лагерь разобьем разведчики это место заранее заприметили по округе пробежались никого не обнаружили но ну и застолбили для нас так сказать есть еще одна причина по которой сходу в драку не полезли слишком быстрыми темпами здесь стройка идет за то время что здесь разведчики отсутствовали стены уже на локоть выросли и чем выше поднимаются стены тем дальше от замка отступает лес вырубают его для нужд стройки невиданными темпами поэтому Нужно мне сначала собственными глазами глянуть на эту крепость. корявые чертежи разведчиков с живой реальностью совместить. все-таки рисунки наберсте даже опытному глазу много не расскажут. И сейчас уже сам выдвинулся ближе к стенам. С собой взял десяток стрелков, мало ли на кого угораздит наткнуться у замка. Но и разведчиков прихватил само собой. кто мне будет на месте все показывать и рассказывать? До замка добрались благополучно, Ни одной живой души не встретили на пути. Походили вокруг, посмотрел я на него своими глазами, все пояснения выслушал. Единственное, что не сделали, так пока стены своими руками не пощупали. Это чуть позже. Ну и козеру близко не ходили, опасались на простых людей наткнуться. Вот там как раз стал потворение. Издалека понаблюдали за суетой и отступили назад в лес. Напоследок забрался в крону высоченной сосны, выбрал самую здоровую, чтобы удобно было наблюдать за замком. Заметят из замка или нет, на удачу полагаться не стал. Поэтому карабкался на верхушку сосны таким образом, чтобы постоянно на противоположной замку стороне ствола находиться. Да неудобно, пришлось постараться и поднапрячься. Но справляться с трудностями нам не привыкать. Залез куда хотел. Ну и что, что до стен далеко? А вдруг кто глазастый там попадется? Обнаружит, доложит, и все. Плакали мои планы. Пока лес вверх весь в смоле перепачкался. Зато руки по стволу теперь не скользят, прилипают намертво. Отдирать их каждорастоющее удовольствие. Хорошо наверху, простор на все стороны. Если бы еще ветви потолще были. А то стоишь на тонкой ветке, словно воробей на жердочке и шелохнуться лишний раз опасаешься, чтобы не подломилось ненароком. Сам замок на невысоком холме стоит, и я сейчас как раз на уровне недостроенных стен. Видно все как на ладони. Копошатся людишки, словно муравьи, ползают вверх-вниз по стенам и склонам. То корзины с землей тащат, то камни с бревнами, а землю с камнями тут же берут у подножия холма. Заодно тем самым и ров под замком выкапывают и между ряди стен этим грунтом забивают. Что же, логично. От леса на лошадях свежесрубленные бревна одно за другим подтаскивают. Вот куда все лошади местных делись, понятно. Много здесь народа, очень много. Даже сомнения появились, когда столько народа за стенами увидел. Не погорячился ли я с выбором цели? Что-то незаметно, чтобы строители из замка уходили на ночь. А почему незаметно? потому что вокруг замка ни одного целого домишки не осталось. Так на той стороне холма, у вытянутого в длину озера, я как раз что-то вроде шалашей видел. Может быть, они именно там и ночуют. Обязательно надо проверить. Не доработала разведка, опыта маловато. Ну да ничего, пока еще это вполне поправимо. Слезу и о задаче нерадивых, пусть ночью проверят мое предположение. Походят у озера до темноты, Посмотрит, что там за непонятная суета такая. А ведь тут гарнизон большой. Я около двух сотен воинов насчитал. Ну, хоть в этом разведчики не ошиблись. Но ведь это только те, кто в прямой видимости от меня оказался. А на противоположной стороне, там наверняка еще сколько-то есть. И не нужно забывать про караульную службу на таких же недостроенных башнях. Вон они, голубчики, стоят. На солнышке греются. Размякли, расслабились. Ни у одного оружия в руках не вижу. Но это не значит, что заснули. Нет, бдят, я же вижу. Шевелятся, головами крутят во все стороны. Обманчивое впечатление расслабленности. Очень обманчивое. Вниз осторожно спустился. Одежда вся в смоле и сосновой коре. Еще и сухих иголок за шиворот насыпалось, когда по веткам прыгал. Колют спину, заразы такие. Пришлось пояс снимать, и их из-под одежды вытряхивать. Отправил разведку наблюдать за непонятной суетой у озера, а сам вернулся со стрелками в лагерь. А там нежданчик. Нарвался один из дозоров охранения на местных лесорубов, или местный на дозор, что не суть важно. Главное, что время теперь работает против нас. Резать местных горемык не стали, нам тут потом жить. Повязали и уложили аккуратно на землицу. Еще и лапника на подстилку нарезали, чтобы не поморозили себе невзначай чего важного. Ночи еще прохладные. Что же так глупо получилось? Какого лешего их в глуп леса понесло? Рубили бы себе деревья на опушке и горя не знали. Теперь думай, что с ними делать. Сколько пройдет времени, пока в замке хватятся пропажи? Сама судьба не оставляет нам выбора. А ведь хотел день понаблюдать, изучить все, распланировать нападение. Придется теперь наскоком брать. Как водится, напасть на строящийся замок решил на исходе ночи, под утро, когда у караульных веки сами собой закрываться начинают, а реальность путается с дремой. И все это время присматриваем за стенами, глаз с холма не спускаем. Ну и за лагерем местных работяг у озера, само собой. Уверен, как только до лагеря долетят звуки сражения, как эсты тут же в эту схватку и полезут. А нам этого не нужно. Они же только мешать будут по незнанию. В общем, наблюдаем. И момент смены караула не прозевали, даже углядели приход проверяющего к входным воротам. А потом начались неожиданности. Ну, для нас неожиданности, как я чуть позже сообразил, а для местных это было в порядке вещей. Почти, как чуть дальше показали произошедшие события. Не успел скрыться с глаз проверяющий, как ворота заскрепели и приоткрылись. И наружу вывалилась небольшая группа данов. На небе не облачко, луна крупная, желтая, как желток. Света достаточно, все отлично видно. И вся эта толпа к озеру направилась с Гоготом и Гомоном. Понятно. Непобедимое замковое воинство нажралось местной барматухи и его, как водится, тут же пробило на баб. Куда только замковое начальство смотрит? Или это обычное для этих мест и в дело? Ух, как горланят, вопли сюда долетают. Или это песни? Похоже, бормотуха на мухоморах у них настояна. Хм, пока до лагеря дойдут, совсем распалятся. А там начнут хватать первых попавшихся под руку и на глаза женщин. Местным такое непотребство вряд ли по душе придется. Хотя вряд ли это такой первый поход. А местные, раз до этого не возмущались, то и сейчас дружно промолчат. Выбили у них самых активных уничтожили. А если эту ситуацию в свою пользу изменить, подкорректировать немного. «Да они пьяные все», — процедил Мокша, отвлекая меня от только что пришедшей в голову идеи. «Капитан Очевидность» тоже мне. смысле сбил». А парень не успокоился и выругался, как будто плюнул. «Поганцы!» И такое презрение прозвучало в его голосе, что я оглянулся на охотника. «К озеру направляются». «За девками», — тут же для меня добавил Мокша, — и пояснил. «Немного понимаю, о чем они там шумят». «За девками, говоришь?» — усмехнулся я и посмотрел на Ростиха. Зам не подвел, сходу ухватил мою мысль, отзеркалил усмешку. «Я распоряжусь? Командуй! Да пусть верхнюю одежку с датчан снимут, и пошумят там погромче. Глядишь, местные мужики за своих девок заступятся» и на датчан поднимутся. «Зачем одежку снимать?» — удивился в первый момент Ростих. И сообразил. Дошло сразу. Удивление тут же сменилось пониманием. а а, -а Переоденутся, и под видом своих под шумок через ворота проскочат. «Да», — подтвердил. «Вроде бы как от разъяренной толпы убегают. Через ворота пройдут, стражу вырежут, нас внутрь запустят». «А с толпой местных потом что делать?» Если они все-таки взбунтуются, можем мы сами агрести, а мы ворота тут же закроем, да и вряд ли мужики дальше полезут, когда нас увидят и сообразят, что тут происходит. Это если сообразят. Не согласился со мной Ростих. А если нет, если все-таки полезут в замок, да никуда они не полезут. Вряд ли Даны в первый раз после выпивки за бабами Козеру спускаются. Если раньше местные с этим мирились, то и сейчас. «Особо сопротивляться не будут». «А как же тогда?» растерялся внимательно слушающий наш спор Мокша. «А так? Сами тогда пошумите там. Главное, чтобы на воротах стража вам поверила. И поторопись, Дана уже полпути к озеру прошли». «Сделаем», — ухмыльнулся охотник и растворился в ночи. Как задумывали, так все и получилось. «Ну и бабы подмогли». В первый или не в первый раз такое Даны проделывали, а визгу на берегу было вдоволь. Еще и ночь, а ночью все звуки хорошо расходятся. Под такое звуковое сопровождение появление на берегу наших воинов прошло незаметно. Данов вырезали быстро, за визгами никто не услышал звуков короткого боя. Да и бабы быстро сориентировались и визжали там уже больше для прикрытия наших действий. хитрый и больно. В лунном свете увидел бегущую от берега к воротам темную массу толпы. Вот теперь можно начинать. Хорошо, что белые ночи пока не наступили. Под покровом темноты прокрались под стены, залезли тихонечко наверх и вырезали клюющих носом караульных. Они же тут не по два часа стоят, а как начальство решит. Как раз у ворот шум поднялся, все внимание у тех, кто не спал, туда было обращено. А с начальством нам в эту ночь повезло. Оно частыми сменами не заморачивалось. Ну и караульные тоже не лыком шиты. Пока один глаза в темноту пялит и что-то в ночи рассмотреть пытается, его напарник устраивается в уголке рядышком, поудобнее, и пузыри пускает. Потом меняются через какое-то время. Не все, само собой, но подобные индивидуумы всегда найдутся. Их безответственность и помогла нашим охотникам вплотную к стенам подобраться незамеченными. А там уже проще. Сначала одна башня обезлюдила, потом вторая. Попутно по строящейся стене в обе стороны прошмыгнули. Тут уже вырезали всех, кто под руку попадался. Пока охотники этим важным делом занимались, мы с гранатометчиками уже позиции заняли у намеченных объектов. У длинной приземистой казармы для личного состава, у небольшой караулки рядом с главными воротами и у небольшого такого же приземистого домика, в котором командование всей этой аравы находилось. Крадемся к длинным узким окошкам, замерли рядом с ними, к бревенчатой стене прижались. Вплотную к окнам не подходим, не хватало еще, чтобы дымок от тлеющего трута в оконный проем затянуло. Да тут не то, что дымок, тут дыхнуть лишний раз опасаемся. А ну, как услышит, кто внутри наше пыхтение!» В пустых проемах ни стекол, ни пленки нет. И не окошки это, а бойницы. Длинные и узкие. В двух бревнах пас выбрали. Вот и получилась такая хитрая штука. Главное, чтобы наши бомбочки в них пролезли. Примерился снизу. Проходят. Шум странный какой-то. А потом луна как-то сильнее светить стала, что ли? Или над нами как раз оказалось но удивился очень, когда струящийся из этих бойниц дымок сумел разглядеть. «Это что? Они там жгут что-то?» Ближе подошел, на носочки встал, рукой подтянулся и краем глаза в бойницу-то и заглянул. И сразу же отпрянул. «Гуляют, черти! А мы-то тут опасаемся, сторожимся. Да они там пушечной канонады сейчас не услышат. Понятно теперь, с какого ляду их на девок потянуло». Глянул, как мои гранатометчики стоят, пробежался вдоль стены, каждого проконтролировал и подбодрил. Ну и настрожил, само собой. Заодно и входы проверил. Напротив каждой входной двери мои бойцы расположились, приготовились к стрельбе и атаке. «Отлично. Ждем». «Со стены должны были нам сигнал подать, факел запалить, когда всех караульных вырежут. Ждем, ждем. Сил терпеть уже нет». Как только огонь на стене увидели, так события и понеслись. Фитили от трута запалили, свои подарки внутрь здания закинули. Один в одну сторону от окошка, второй в противоположную. Урона пусть и немного, не так, как от настоящих гранат моего времени, но зато какой эффект ошеломительный будет. И насчет урона я скромничаю. Кому-то лихо достанется в замкнутом помещении. На будущее нужно будет более мелкие насечки на корпусах нарезать, чтобы осколков больше получалось. А то на этих их совсем мало, да и крупные они». Отшатнулся в сторону от бойницы, к стене спиной прижался. Бабахнуло внутри, строение ходуном заходило. Зря прижимался, по спине отдачи сильно прилетело. «Что ж здесь за стены такие тонкие? Из-под товарника, что ли, их сложили? А внутри взрывы продолжаются. «Ну да, мы же свои бомбы не разом внутрь кинули, не одновременно». И у караулки рвануло, и в домике для начальства черный дым из окон вылетел. Сам взрыв я уже не слышал, не до того было. Отметил факт и успокоился, перебежал к входу в казарму. Дверь ударной волной наружу вышибла, на одной петле висит, перекосилась, проходу мешает. Дым из проема черными клубами выходит. На всякий случай в эту темноту еще одну бомбу забросил и в сторону отскочил. Выскочившего из-за спины бойца успел ухватить за плечо, отдернуть назад. Как раз в этот момент рвануло. Пыль облаком наружу, дым столбом повалил, горелым запахло сильно. И загудело внутри, затрещало, словно огонь разгорается. Только сейчас стона внутри расслышал. Внутрь соваться не стал и другим запретил. Некого там жалеть. Глянул, что с караулкой и домикой для комсостава происходит, и отвернулся. Все в полном порядке. Разгораются. Отступили от стен. Арбалеты на готове держим. И правильно сделали, что отступили. Тут-то они наружу всем скопом и поперли. Хорошо, что перекосившуюся дверь мы не трогали. Она-то и помешала врагу в первый момент выскочить всей оравой наружу. Тут мы залпом и ударили. На выходе всех положили. Дальше нескольких шагов от двери никто не прошел. «Перезаряжаемся! Сейчас еще полезут!» — скомандовал. Не поверил, что на этом все закончилось. Их же тут вон сколько было. Положили где-то треть. Куда остальные делись? «Держим строй!» Огонь уже через бойницы выхлеснул. Дранка на крыше занялась ярким пламенем, искры в ночное небо полетели. Тут-то они наружу и хлынули. Залп! И сразу же в мечи! Лязг железа, ругань и хрипы. Борода в бороду, оскал на оскал. Только что с зубами, пока друг друга не грызем. Теперь кто сильнее, у кого жажда жизни больше окажется. Со стен стрелки помогают, отстреливают всех, до кого дотянуться могут. Повезло, что они почти без брони, иначе бы точно не сдюжили. Слишком мало у нашего пополнения боевого опыта и умения, что уж тут говорить. Падающий сверху меч, сбивая в сторону, одновременно с разворотом корпуса делаю короткий подшаг навстречу противнику. Удар, и нож в левой руке по крестовину входит в правый бок Дана. Как раз под нижнее ребро. Толчок плечом, рывок рукой, и нож выходит из чужого бока. А враг отшатывается в сторону, замахивается и заваливается куда-то под ноги. Не под мои, я уже развернулся к другому противнику. Сбиваю в сторону направленный в голову своего бойца удар, левой смаху вгоняю нож под подбородок. Не получилось, опытный попался. Успел прижать его к груди, и клинок скрижетнул по челюсти, ушел по щеке, разваливая ее на две половины. Разорвал ухо. Клацнули зубы, окрасились красным, а клинок уже летит и на этот раз не промахивается, входит куда нужно. Тесно. Толчия такая, что не развернуться просто так. Только когда очередной противник падает под ноги, только тогда и можно вздохнуть и быстро оглядеться. Зря. Нечего было головой крутить по сторонам. Удар в бедро заставляет просесть на поврежденную ногу. И тут же лопатки обжигает болью еще более сильный удар. Из груди с хрипом вылетает воздух, на бороду летят свои и чужие слюни, а меня бросает вперед и как раз на чужой клинок. В живот словно кол вбивают. Таким сильным показался удар чужого меча. Скрипят, взвизгивают жалобно разрезаемые кольца кольчуги. Спасает ли то, что она у меня двойная, да еще и с металлическими бляшками. В первый раз не пожалел, что такую тяжесть на себе таскаю. Над плечом ширхает арбалетный болт, по оперению входит в шею ударившего меня в живот Дана. И тот обмякает, не успевает еще раз ударить, Рука с мечом становится вялой, и клинок только царапает острием разошедшиеся края кольчуги у меня на животе. Вдох, выдох, удар, отбиваю, и снова удар. Звенит железо, немеет рука. Левая с трудом удерживает мокрую от крови рукоять ножа. Шуршит арбалетный болт, со стуком впивается в волосатую грудь вставшего передо мной огромного воина. Мне, чтобы ему в глаза посмотреть, голову приподнимать нужно. Только не собираюсь я голову приподнимать. Умудряюсь присесть и пропустить чужой удар над плечом. Обратный и режущий шею сбиваю ножом, и мой меч входит ему в брюхо одновременно с арбалетным болтом. Все. Этот уже не противник. Разворачиваюсь к нему спиной, пусть побудет защиты, пока не завалился. Я ору от боли в шее. Этот мертвец не собирается помирать, зубами вгрызся в меня. «Через кольчужное плетение бармицы, через плотно огон и ворот!» «Еще и лапами обхватил, душить принялся!» «И словно тряпку треплет меня из стороны в сторону!» «Правая с мечом болтается туда-сюда, хорошо хоть клинок не упустил!» «Левой не получается нож перехватить, боюсь его совсем упустить из пальцев!» «Липкие они у меня, выскользнет еще!» «Поэтому умудряюсь выкрутить кисть, завести назад руку» и несколько раз подряд ударить ножом в твердое тело за спиной. В глазах темнеет, хриплю, скалюсь, через темноту вгоняя в чью-то голую шею свой меч, наши все в броне, и не успеваю его вытащить. Верный клинок застревает в позвонках, выскальзывает из пальцев и вместе с вражеским телом пропадает где-то внизу. Отталкиваю еще одного врага ногами в спину, а левый все бью и бью туда, назад, в это твердое мясо, да когда же ты сдохнешь? Задыхаюсь, в голове нарастает шум и стучат молотки, спине становится горячо, и я падаю на колени, вражеские пальцы отпускают мою шею, втягиваю воздух, вижу свой меч и успеваю ухватиться за рукоять, удар ногой сбивает на землю, валюсь боком сломанной куклой. Меркнет на миг сознания и тут же возвращается. Вокруг чистокол из ног и ковер из тел, мертвых и не очень. Левой стопой цепляю чужую ногу, правой изо всех сил пинаю в колено Дана. У них обувка другая. Хруст и вопль мне наградой. Добить не получается. Упавшее тело тут же затаптывают. Не до смерти, само собой, но и вывернуться не позволяют. И по мне уже умудрились неплохо так потоптаться за этот короткий миг. Броня спасает, иначе бы точно что-нибудь поломали. С трудом встаю, несколько раз ощутимо получаю по спине и плечам, отвечаю уколами меча, тыкаю в ту сторону ножом и даже вроде бы как попадаю в кого-то. А потом становится легче. И врагов уже меньше. А со стен так и бьют арбалеты» эх сейчас бы вместо арбалетов луки было бы очень и очень неплохо насколько у наших стрелков скорострельность бы выросла и даны почти все без доспехов на противоположной стороне замка как потом убедились было полегче то ли праздник какой то у них тут был то ли еще что но почти все даны собрались в этой казарме так что там всех данов быстро повырезали и к нам на подмогу кинулись быстро пришли а мне показалось Что схватка в вечность длилась?